«Майя. Привет. Я не поздно? Мне Тёмка сейчас сказал, что ты просила перезвонить. Да нет, не поздно. Нормально. Ты же знаешь, я рано никогда не ложусь». Что-то торопливо прожёвывая, проговорила Мстислава. «Хорошо, что позвонила. У меня для тебя очередные новости есть. Ты же у меня клиентка особенная, никак мы с тобой не расстанемся. Пора уж и близкими подружками называться, наверное». «Ну да». «Сколько мы с тобой уже дружим?» «Четыре года почти?» «Ага. Как только я частной практикой занялась, так и дружим. Спасибо твоему упорному мужику, никак он не успокоится. Представляешь, уже до Европейского суда дошел. Сначала, пока у него наше российское гражданство было, он подал жалобу в Европейскую комиссию по правам человека, а потом, когда он гражданство сменил, эту жалобу в Европейский суд передали. Представляешь? Ужас, что творит!» Мне когда позвонили, я не поверила. Там в этом суде даже палата специальная создана для рассмотрения его дела. «Гофман против Российской Федерации» называется. Господи, Мстислава, и что? Что теперь будет? Да ничего не будет. Рассмотрение на 15 октября назначено. И что? Тебе надо будет туда ехать? Да прям. Кто бы меня там ждал? Там, в Европейском суде, уполномоченные специально есть от Российской Федерации. Тут дело уже не в тебе, как ты сама понимаешь. Тут уже к нашему законодательству претензии предъявлены. Нет, каков оказался твой бывший муженек, а? Права его человеческие нарушены, видишь ли. Как будто убыла от него с элементов этих. Наследство от дядюшки получил хорошее, так и поделись, чего тебе стоит. Подумаешь, обманули его. Лишний раз только убеждаюсь, что все мужики сволочи». «Нет. Леня не сволочь. Это я дрянь. А он не сволочь. Ну, начались старые песни. Хватит, Майя. И никакая ты не дрянь. Ты обыкновенная женщина, как все. Сотый раз тебе повторяю и еще повторять буду. Чтобы выжить в этом мире, всем женщинам надо немного суками быть. А иначе сожрут, раздавят. И скажи спасибо, что тебе наше законодательство такую удачную лазейку предоставило». Все решения наших судов четко основаны на законе, между прочим. Вроде и генетическая экспертиза не признала отцовства, а фишка такая, что все равно алименты плати. Бьюсь, бьюсь с тобой, никак ты своего счастья уразуметь не можешь. Ну почему не могу? Как раз и могу. Давно уже уразумела. Я ж сама этот процесс алиментный затеяла. Никто меня к тебе на веревке не тащил? Вот именно, не тащил. Я для тебя вон как расстаралась. А ты себя дрянью называешь. Даже и слышать неприятно, обиженно протянула Мстислава на другом конце провода. Тебе элементы в размере 2000 евро помесячно обеспечили, а ты все дрянь да дрянь. Ты чего это, клиентка бессовестная? Прямо слышать этого не могу. Ладно бы, мужик твой из алкоголиков неимущих был, тогда бы я еще поняла. А так. Ты же вот-вот в счет невыплаченных за четыре года алиментных обязательств квартиру в Питере в собственность получишь. Я вчера звонила туда, там приставы уже арест наложили на его долю. Ага, спасибо, Мстислава. Прости, огромное тебе человеческое спасибо. Или нечеловеческое, или сучье. А что, раз мне надо научиться сукой быть, как ты говоришь, то и спасибо мое выходит тоже сучье. Посмотри-ка, она еще и ерничает. И это вместо законной ко мне благодарности? Вот скажи вообще, чего мне от него от спасибо твоего? Какой такой на сегодняшний день навар? Ты не забыла, что я пока на тебя бесплатно работаю? Нет, не забыла, конечно. Извини. Да ладно. А вообще, честно тебе признаюсь, я твое дело с большим азартом веду. Хотя, если уж совсем честной быть, все время удивляюсь. Как это ты, вся из себя такая тихоня, совестливо страдающая, все это четыре года выдержала? Как это тебя угораздило на это вообще решиться? Ну, так вот, угораздило. Долго объяснять, да и не хочется. И вообще, не изводи меня попусту вопросами дурацкими. Я и в самом деле дождаться не могу, когда все это мучение закончится. Ой, да в чем мучение это Не зли меня, Майя, опять страдания включаешь. — Ладно, не злись. В конце концов, это ж мои страдания. К тебе, как к адвокату, они вообще отношения не имеют. — Пока, Мстислава. Спокойной ночи. — Погоди, я ж тебе главного не сказала. Мне на днях обещали из Питера эту самую жалобу по факсу переслать. Ну, ту, которая в европейском суде будет рассматриваться. — Хочешь почитать, как твой бывший в обиженных своих человеческих достоинствах перед миром изголяется? Не знаю. Хочу, наверное. «Ну, тогда я перезвоню тебе, как ее получу. Идет?» «Идет. Пока. До встречи». Тропливо положив на рычаг трубку, Майя зажала холодные ладони меж колен, втянула голову в плечи и даже содрогнулась слегка, будто пытаясь сбросить себя неприятный после разговора осадок. «Всегда вот так и происходит с ней после общения с молодым адвокатом Найденовой. Будто встряхнуться хочется». «Нет, против Мстиславы как таковой она ничего не имеет, конечно. Умная девчонка, хоть и молодая еще. А только иногда, кажется, век бы ее не видать, Мстиславу эту». «Ты чего, доченька? Случилось чего?» Тревожно спросила Алевтина, выстроившись перед дочерью. «Что она тебе сказала, адвокатка твоя? На тебе прямо лица нет? Новости плохие, что ли?» «Да нет, мама, все хорошо». «Просто еще один суд будет. Теперь уже европейский какой-то». «Ох ты, Господи! Да когда же это все кончится? Одни сплошь суды и суды. Всю девку мою извели судами этими». «Да ладно, мам. Леню уже тоже понять можно». «А тебя? Тебя-то что, нельзя понять? Растил-растил Темку как своего, и вдруг на тебе? Ничего, обойдется твой лени И тебе тоже должно было чего-то перепасть за судьбу твою горькую. У меня не горькая судьба, мам. Чего ты? Ой, да какая же не горькая-то, доченька? Неужто я не понимаю, каково это — любить одного, а с другим жить? Это я, дура неграмотная, во всем виновата. Ты уж прости меня, Майка. Алевтина тяжело уселась на диван рядом с дочерью. всхлипнула тихонько в ладошку, виновато скосила глаза на Майю. Потом всхлипнула уже громче, ткнулась лбом в ее жесткое маслатое плечо и тихо сквозь слезы запричитала. «Ой, прости, прости меня, доченька! Да если б я знала, что так оно все будет, да я бы ни за что не снарядила тебя тогда к этому Леньке! Это я, я во всем виновата, дура старая! Мам, прекрати! Ни в чем ты не виновата! Ну не надо, мам!» Резко поднявшись с дивана, Майя ушла к себе в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Сев перед зеркалом, взяла в руки бутылочку с тоником, смочила им ватный тампон, начала неторопливо смывать косметику с лица. Она уже знала по опыту, всегда в такие минуты надо чем-то занять руки. Не сидеть сиднем. Пусть автоматически, но надо что-то делать. Надо обязательно отвлекаться на что-то постороннее. Помогает, между прочим. Не такой дрянью себя чувствуешь. Просто живешь, просто что-то делаешь. Вот так, как сейчас. Смыть косметику с одного глаза, потом со второго, щеки и лоб освободить от слоя пудры. Лицо без косметики стало совсем уж несчастным. Мая даже попыталась растянуть губы в улыбке, только ничего хорошего из этого не получилось, конечно. Какая такая улыбка, если там в глазах совестливая тоска плещется? Лучше и не стараться. Не насиловать себя, а отдаться этой тоске сполна. Отпустить на волю, пусть душа отдохнет. И с мамой она зря так. Встала, ушла, ничего не сказала. Она ведь и правда не виновата ни в чем. Она ж как лучше для нее хотела. Да и сама она не пожалела тогда, что к клёне в Питер уехала. Спаслась, можно сказать. Да и все у них тогда хорошо складывалось. В первый их совместный с Леней год. Но удивление даже хорошо. Если вспомнить Лёня встретила ее на вокзале, мама успела ему телеграмму дать. всю дорогу она плакала лежа на своей верхней полке и с ужасом спрашивала себя: « Зачем? Внутри было пусто и гулко, и очень хотелось никуда не приезжать, а все ехать и ехать и плакать, отвернувшись лицом к стене. И слезы были какие-то странные, безвкусные и маятные. Наверное, такие они и бывают, когда внутри пусто. И вот уже поезд медленно идет по перрону, и мелькают лица встречающих. А вот и Лёнина лицо. Радостное и немножко тревожное. В руке мокрые гвоздики зажаты. Дождь. В этом городе всегда дождь. Она вышла из вагона последней. Встала против него, ответила на улыбку. Слишком счастливую, слишком смущенную. Взяла цветы поднесла к лицу от гвозди кстро и вкусно пахло свежестью холодным дождем и лениной радостью. Да радость имеет свой особенный запах чистый, волнующий и немного дрожащий всегда чувствуешь, когда человек тебе рад просто так рад и все Леня был рад Привет, хорошо что ты приехала пойдем скорее промокнешь знаешь, «Здесь дождь особенный такой, за минуту промокнуть можно. К нему привыкать нужно. Пойдем». Он говорил так, будто ничего странного в этом ее приезде не было, будто так и должно быть, будто она просто из отпуска вернулась. Домой. А он встречает ее на вокзале. Почему-то вдруг вздохнулась легко и свободно, так вздыхается после долгого плача, эта душа на место возвращается. Поплакала, мол, и будет» показалось даже, что она и впрямь ехала к нему. Не от горя своего бежала, спасалась, а именно к нему и ехала, к Лене Гофману, к чужому, по сути, человеку. Вот кто он ей? Одноклассник? И что с того, что одноклассник? Она в школе даже в его сторону не смотрела. Она в одну только смотрела сторону, в Димкину. Нет, чувствовала, конечно, Ленин на себе внимательный взгляд, и письма его потом с удивлением читала. Но чтобы вот так сесть на поезд и приехать, чистой воды авантюра. Комнатка, которую снимал Лёня, оказалась полуподвальной, сырой и холодной. Бывшая дворницкая. Половина маленького окошка выходила во двор-колодец, закатанный в неровный асфальт. Ни деревца, ни травинки. Непривычно, конечно, но ничего. Зато дом выходил красивым фасадом на Невский. «Выйдешь, душа дрожит». Леня сразу потащил майку по городу гулять. Напоил чаем с дороги. И вперед. Вернулись поздним уже вечером уставшие, сели ужинать. лёня бутылку вина открыл, тост за ее приезд произнес. Она выпила глоток, сразу глаза слепаться начали. Устала. От всего устала. Одно только желание ей было — бухнуться куда-нибудь и спать спать. Май, я за ширмой тебе постелю на диванчике. Я тут ширму хозяйскую раскопал. Раритетная вещь, между прочим. Старинная. Погоди, сейчас покажу». Так она оказалась за ширмой. Целых две недели за этой ширмой гармошечкой прожила, ни о чем не заботясь, не вспоминая, не думая, не терзаясь. Вставала поздним уже утром, слонялась по комнате, впервые в жизни ощущая на вкус прелесть женского безделья. Душа оживала, возвращалась по-хозяйски на свое законное место. раненое конечно, но ничего. Если заболит вдруг, лекарство вот оно, под рукой. Стоит лишь одеться потеплее, взять зонтик и выйти на эту красивую людную улицу, Невский проспект, пройтись по его мостам, потом на набережную, постоять у парапета, подышать холодной и вкусной влагой, вобрать в себя немножко торжества гордой красоты этого странного города. Он каждый день был разным, этот город. Он принял ее в себя, обласкал, успокоил. Наверное, он счастливых не любит, а таких, как она любит, в лучших своих чувствах униженных и оскорбленных. К вечеру приходила из университета Леня. Майя готовила немудренный ужин, и они опять куда-то шли. О любви своей, в письмах писанной, Лёня не заговорил ни разу. Майя ему за это благодарна была. Потом, правда, странно стало. Чего это он молчит-то? Может, ей уже уезжать пора? А что? Погостила и будет. Она даже решилась как-нибудь спросить его об этом, но события вдруг начали разворачиваться в такой бешеной круговерте, что не до вопросов стало. Однажды утром она проснулась от настойчивого стука в дверь. «Майя? Дубровкина? А ты как?» Ленина мама разглядывала ее так, будто она была привидением, нагло завернувшимся в халат сына и лохматым спросонье. просонья. Майя тоже растерялась, отступила назад, заморгала испуганно. «Ой, прости, Маечка, я напугала тебя, да? Я ведь прямо с поезда, надо было мне предупредить. А где Лёня?» «А он в университете. Да вы проходите, проходите, Анна Альфредовна». С перепугу вспомнила она имя Лениной матери. «Я вам сейчас все объясню. Вы только не подумайте, чего плохого ради бога». «Ой, да ничего такого я и не собираюсь думать. Что ты, девочка? Если у вас тут что-то сложилось, я ведь только рада буду. Я же знаю, как Лёня к тебе относится. С ваших школьных лет еще знаю. А может, мне в гостиницу поехать, а? Нет, нет, заходите. Я сейчас оденусь, я спала еще. Метнувшись за ширму, Майя начала трясущимися руками натягивать на себя свитер. «Ничего себе! В гостиницу! Может, она думает, что они тут...» «О, Господи, кошмар какой!» Руки тряслись, как в лихорадке, будто застали ее за чем-то постыдным. Да еще и проклятый свитер никак не хотел надеваться. Только потом она обнаружила, что в спешке просунула голову в рукав, чертыхнулась тихонько и заставила себя сосредоточиться. В самом деле, чего это она разволновалась так? Ну, приехала и приехала мама, и пусть себе думает, чего хочет. «Маечка, ты где там? Выходи быстрее, я с тобой радостью делиться буду. Всю дорогу меня распирала, прямо сдержаться не могу». «Да? А что такое?» — выглянула из-за ширма Майя. «Представляешь, у меня же в Германии родственники отыскались. У моего папы брат старший был, он очень давно туда на жительство уехал». А мой папа вскоре после его отъезда умер, и мы потерялись как-то. Я его и не искала раньше. Боязно было. А потом взяла и осмелилась. А чего, думаю, сейчас все друг друга ищут. Сейчас можно. И вот, представляешь, неделю назад письмо пришло из города. Господи, как его забыла. Сейчас посмотрю. Она торопливо начала рыться в старомодной лаковой сумочке и вскоре извлекла из нее конверт. Протянула Майя. «Хельмут Гоффман». «Город Билефельд. ФРГ», — медленно прочитала Майя. «Так это что, Анна Альфредовна, Хельмут Гофман и есть ваш дядя, да? Вашего папы брат?» «Нет, девочка, это не дядя, это его сын. Получается, брат мой двоюродный. А дядя давно умер. Он мне об этом в письме написал». «Что ж, жаль, конечно». «Да, жаль. А еще он написал, Хельмут этот, что очень желает со мной встретиться» что и папа ему велел, когда умирал, меня найти обязательно. А самое главное, Маечка, он сюда хочет приехать, представляешь? В Питер. Пишет, что их фирма решила здесь свое отделение открыть. Они эти производят. Господи, как их? Интересные такие машинки. Газонокосилки, во как! Пишет, что в России сейчас как раз на них большой спрос. А когда? Когда он хочет сюда приехать? Да через три дня, господи! Я Лене ничего писать не стала, думала, сюрпризом. Ой, Маечка, надо же будет его встретить и гостиницу хорошую подыскать. Боже мой, сколько хлопот! Я так волнуюсь, Маечка!» «Ну да, ну да, конечно, Анна Альфредовна. Я за вас рада. Я уеду вечером. Сейчас только за билетом схожу». «Да ты что, Маечка!» Испуганно вытаращилась на нее Ленина мама. «И не вздумай даже!» Я ведь не к тому, чтобы ты уезжала. Да нет, я вам, наверное, мешать буду. Тут дело семейное, а я человек посторонний. Да бог с тобой, девочка. Ну какая же ты посторонняя, если Леня тебя любит? И вообще, если честно, я так рада за него. Следующие три дня прошли в приятных и суматошных хлопотах. Хотя насчет приятности, это с какой стороны посмотреть, конечно. То ли она приятность, то ли неприятность, и не разберешь. «Маечка, а у тебя платье какое-нибудь есть?» Застала ее врасплох неожиданным вопросом Анна Альфредовна. «Неловко же идти навстречу в джинсах и свитере. Неудобно как-то». «Ой, так давайте я дома останусь», — предложила Майя. «Конечно, неловко». «Нет, Маечка, мы лучше, знаешь, что сделаем? Мы завтра с утра устроим поход по магазинам. И тебе что-нибудь купим. И мне не мешало бы приодеться для такого случая». Извините, Анна Альфредовна, покачала головой Майя. Но у меня на покупке денег нет. Я как-то не планировала. Да ничего страшного, Маечка. У меня есть деньги. Я же знала, я чувствовала, я готовилась к этому случаю. И не отказывайся, пожалуйста. Я понимаю, ты девочка гордая, щепетильная, но ведь и я тоже от души предлагаю. Все-таки праздник, такое событие. Но. никаких, но, маечка. Все решено. Завтра идем по магазинам и в парикмахерскую. Мне кажется, что тебе очень короткая стрижка пойдет. Что ж, надо отдать Лениной маме должная стрижка и впрямь преобразила Майю. Кардинально, насквозь. Зимняя вишня называется, в те времена, кто только с этой зимней вишней на голове не красовался, хотя редко кому она подходила, а майе подошла очень даже хорошо, прямо как тут и была. Она сначала испугалась, когда парикмахерша начала срезать безжалостно с ее головы жесткие блестящие пряди, и они падали на пол, будто смертельно на нее обиженные. Даже боялась глаза к зеркалу поднять. Тем более она сродов парикмахерских этих не бывала. «Вообще?» Завязывала тугой хвостик сзади, этим и довольствовалась. Пробовала, правда, и на бегуди завивать, и распускать, но куда там? Волосы были жесткие, как проволока. И торчали некрасиво в разные стороны, как у Бабы-Яги. А еще, говорят, волосы человеческий характер определяют. Ерунда. Вот у нее волосы жесткие, например, а характер мягче не придумаешь. Никогда за свое не борется. Уступает без боя. Как вот Димку Дини уступила. Динка-то покруче характером оказалась, хоть и волосы у нее мягкие да белокурые, как у ангела. У злого ангела. «Ну все, можно смотреть». «Просто шикарно получилось, по-моему!» — вздрогнула она от прозвучавшего над духом звонкого голоска парикмахерши. «Ой, и правда хорошо!» — сама не узнала себя в зеркале Майя. «Только я другая какая-то совсем!» «Да не другая, а полностью преобразившаяся, в лучшую сторону! Смотрите, как вам идет! Вы такая высокая, худенькая, вам стильная стрижка сама собой напрашивалась!» Майя осторожно провела рукой по тугому ершику на макушке, потрогала челку, низко спустившуюся на глаза. Другое совсем лицо, и глаза блестят по-другому, и длинная шея обнажена непривычно и вытянута, как у мальчишки-подростка. Ой, маечка, как трогательно! Сплеснула ручками Анна Альфредовна, увидев ее в фае парикмахерской. Боже мой, какая же ты хорошенькая! Потом они купили ей брючный костюм чёрный, модный. И опять она не узнала себя в зеркале примерочной. Красивая, стильная девушка по ту сторону зеркала была вовсе не Майей Дубровкиной, старшей дочерью и несчастной многодетной вдовы Алевтины. Девушка была из другого мира. Из того, куда бывшей Майей Дубровкиной только что приоткрылась дверца. Приоткрылась, а потом распахнулась настежь. «Входи, входи, пока зовут». Встреча с немецким родственником получилась очень трогательной. Анна Альфредовна с утра очень нервничала, непрерывно пила кофе, грела о чашку ледяные руки. Потом стояла на перроне с застывшими глазами, как солдат на посту, зажав в ладони пять белых розовых бутонов в хрустком целлофане. Хельмутом Гофманом оказался солидный лосоватый дядечка в светлом пальто. Расплылся в слезливой улыбке, ухватился руками за Анну Альфредовну, ткнулся ей по в шею. Маю тоже до слез прошибла. Она вообще была очень чувствительной. В маму. Когда случалось по телевизору мелодраму смотреть или передачу какую, где люди после разлуки встречаются, уплакивались обе вдрызг. А тут все живьем, все перед глазами. Как не заплакать-то? Дядя Хельмут и племянника двоюрного потом обнимать также начал. И Майе тоже от той радости родственной перепало. Как оказалось, он и по-русски довольно сносно говорит. «Зря только с переводчиком договаривались». «А это невеста моя, Майя», — представил ее Леню уже после радостных лобызаний. «О, невеста! Это хорошо! Невеста, значит, скоро будет свадьба! Так я понимаю!» С улыбкой заглянул Лене в лицо дядюшка, еще и шарахнул рукой игриво по спине. «Поздравляю, поздравляю заранее! Семья — это хорошо!» Потом в такси по пути к гостинице Лёня наклонился к уху Майи, спросил виновато: «Май, ты не обиделась? Ну, что я тебя невестой представил?» «Нет, вовсе нет», — смело улыбнувшись ему навстречу, прошептала она. И тут же, сама от себя не ожидая такой наглости, решительно добавила. «Ну все, теперь не отвертишься. Раз невестой обозвал, теперь женись уже как порядочный». «Шутишь?» «Нет, нисколько». «Тогда ловлю на слове», — жадно сжал он ее руку. «Завтра же в ЗАГС пойдем». Вот и все. Ей сразу вздохнулось как-то обыденно, как после тяжелой работы. Все. Дверь в прошлое закрыта. Надо жизнью жить, а не мучиться попусту, как мама говорит. Пробивать головой свое твердое горе надо. Холодной головой. И первый удар она ему уже нанесла, этому железобетонному горю. И ничего страшного не случилось. Правда, внутри ёкнуло что-то, коротко и тревожно, но на каждое внутреннее движение не наздравствуешься. И слушать эти движения не стоит. И вообще, кто сказал, что замуж надо обязательно по любви выходить? Где это написано? Там же как-то по-другому написано. «В горе и в радости, в бедности и в богатстве». Что ж, она и готова. «И в горе и в радости, и в богатстве, и в бедности». Хотя бедность, судя по разговорам дядюшки Хельмута, им теперь вовсе не грозит. Очень уж деловым оказался дядюшка Хельмут. Посвятил слезам до да разговорам с сестрой и племянником один день всего. Из разговоров этих Майи узнала все их семейные тайны. Надо же, она и не знала, что Леня, оказывается, никогда своего отца не видел. Он погиб, оказывается, когда Леня и не родился еще. Анна Альфредовна его одна растила. Странно, что Майя не знала этого. Все-таки в одном классе учились. Вот про Димку не нашего она все знала, и чем мама болеет, и какой папа строгий, и в каком городе родственники живут, а про Леню Гофмана ей никакая информация выходит, не нужна была. Теперь вот сидит, удивляется, как дурочка, бровки вверх тянет, еще и невестой назвалась. На другой день после встречи дядя Хельмут изложил им свои планы. Как действительно оказалось, приехал он не просто так, а по делам фирмы представительство в Питере открывать. Разговоры у них там в Германии об этом давно шли, а тут как раз все счастливо и ко времени совпало. В общем, решил дядя Хельмут в Питере надолго обосноваться. Присмотреться. Сначала представительство открыть, а потом и свою собственную фирму. Сказал, что сейчас многие в Россию рванули, что здесь настоящий клондайк теперь для инвестиций. Леня дядю слушал очень внимательно, прямо глазами горел. И диалог у них получился в этом плане обоюдный. Не зря же он на экономическом факультете учился. А Майя с Анной Альфредовной только улыбались да помаргивали глупо от обилия незнакомых слов в разговоре мужчин. Правда, диалог этот им потом более понятен стал. И более интересен, чего уж греха таить. Это когда дядя Хельму о жилье заговорил. И для себя, и для них. И даже попросил Леню заняться покупкой двух квартир в самые ближайшие сроки. Правда, на средства для покупки этих самых квартир особо не раскошелился. Тех денег, которые дядя выделил, хватило только на две однокомнатные. Но тут Анна Альфредовна опять же ситуацию разрешила. Заявила решительно, что климат здешней сырой ей вовсе никак не подходящий, что дома ей жить гораздо сподручнее и что она будет просто к ним в гости приезжать. Материнский подвиг совершила одним словом. Самоустранилась с территории молодых, чтобы не мешать. Посмотрела купленную квартиру, сходила с ними в ЗАГС, всплакнула и уехала. И даже на свадьбу не осталось. Чего я, говорит, с вами, с молодежью делать буду? Хотя свадьбы, как таковой, у них и не было. Так, вечеринка студенческая. Пришли ребята из Лениной группы, поели, попили, поплясали от души. Пообещали своими силами ремонт сделать. Квартира-то убитая совсем была. Потом и правда сделали. Не козисто, но сделали. Хотя, если уж подсчетами заняться, сколько портвейна было выпито за время этого студенческого ремонта, можно было бы на эти деньги нормальную бригаду привезти. А дядя Хельмут очень быстро свое газонокосильное представительство открыл. И место для офиса выбрал удачное, и все другие дела провернул аккуратно, без нервного русского надрыва. По-немецки. Через месяц уже работать начал. И Леню он к этой работе сразу привлек. После университета ехал бедный Лёня на другой конец города, засиживался в дядином офисе допоздна. В дела вникал. А Майя хозяйством занялась, обустройством гнездышка. Хотела тоже на работу устроиться, да прописки у нее питерской не было. Нет, конечно же, Лёня ничуть не возражал против ее прописки, она же не кто-нибудь, она ему жена все таки Самая настоящая, законная, со штампиком в паспорте. Просто, чтобы в новой квартире прописаться, надо было со старого места жительства обязательно выписаться, тоже штампик в паспорте поставить. То есть надо было Майе домой ехать, как ни крути. А ехать ей не хотелось. Боялась. Можно сказать, постыдно трусила. Но звонила матери довольно часто. Ее на местной почте, где аппарат междугородный стоял, все сотрудники в лицо знали, даже здоровались иногда. Мама бодрым голосом выкрикивала ей в трубку новости – Юлька болела, с температурой лежала. Теперь ничего уже. Ванька в школьном спортзале стекло оконное разбил. Теперь учителя сволочи, деньги с нее требуют. И это еще слава богу, что сватья новоявленная Анна Альфредовна, дай ей бог здоровья, в школу сходила да все утрясла. Заканчивался их разговор тоже на оптимистичной материнской ноте. Ты, мол, Майка, живи себе там и не думай ни о чем. Замуж вышла и хорошо, и замечательно. И мне на душе, мол, спокойнее от того, что хоть одного ребенка в хорошую жизнь выпустила, за хорошего человека пристроила. И на том спасибо. Но где-то там Майя слышала, на задворках этих высказываний звучало таки медными трубами материнское торжество. «Вот так вот вам, женихи местные, окаянные, несостоявшиеся. Не захотели мою девку в жены брать? Обманули, побрезговали, а она, вон как...» Из городишка Захудалова уехала в красивый большой город, замуж за хорошего парня выскочила, да еще и благополучие теперь на нее свалилось в виде дядюшкиного покровительства. Погодите, то ли еще будет с этим благополучием, дайте срок. Что ж, и в самом деле, как ни крути, а именно так все и складывалось в Майной питерской жизни. Вполне даже благополучно. Леня оказался не мужем, а во всех отношениях чистым золотом. Добрый, заботливый, понимающий. Казалось ему и самому доставляют огромное удовольствие эти золотые качества характера, доброта, забота, до понимания. А чего стоило Ленина предложение посылать половину заработанных у дядюшки денег Маеной маме? Это уж вообще предел всему. Раз в месяц она бежала на почту, как на крыльях летела. И в большой магазин детский мир, что на Невском, частенько заглядывала, одежонку для малышни покупала. Она Лене очень-очень благодарна за все была. Просто ужас, как благодарна. Хотя, если честно сказать, и прислушивалась к себе настороженно, боясь, не поднимется ли из души черным облаком неприязнь какая. Мало ли. Поднимется и выскочит наружу, набросится на Леню непредсказуемым раздражением. На одной благодарности тоже, говорят, далеко не уедешь. Надо же как-то еще и с любовью определиться. Она, эта любовь, хитрая, зараза ее ничем не проймешь. Нет такой таблетки, чтобы проглотить ее вместо антибиотика и убить в себе старую любовь-заразу, а вместо нее потом новую любовь вырастить, хорошую и правильную. Иногда, правда, Майи казалось, что она с этой задачей-любовью довольно успешно справляется, то есть растет, растет в ней по отношению к Лене то самое чувство, да дрожи знакомое. Вот, например, бывали дни, когда она прямо с утра начинала его ждать, даже с нетерпением. Копила в себе всякие душевные новости. И то ему надо рассказать, и про это никак не забыть. И уютно водила, и еду готовила, вся в ожидании. Просто изводилась к вечеру этим радостным ожиданием. А как только Леня переступал порог вечером, все пропадало куда-то. Разом. Обидно, жуть. Накатывала то ли равнодушие, то ли усталость неизвестно от чего. А еще... Страх стеной вставал. Страх, что выскочит из дальнего уголка души притаившаяся там тоска. Оттолкнется и выскочит. Аленя все смотрел по-доброму, улыбался понимающе. И вроде как всем доволен был. Потом она себя успокаивала. Может, и не надо ему никаких ее встречных душевных движений. Может, ему и так хорошо. Он же деловой мужчина все-таки, а не романтический герой. Так прошел год. Пробежала быстрая весна, ушла в небытие нервная ленина летняя сессия. А с осенью он на вечернее отделение перевелся. Работы стало много. Дядя, как и собирался, открыл-таки в городе свою собственную фирму. А исполнительным директором в ней Леню назначил. С очень хорошей зарплатой, между прочим. Майя тоже хотела туда на работу напроситься, но Лёня ее отговорил. Как объяснил, не тот, мол, это для нее профиль. Она же вроде того чистый гуманитарий. И было бы гораздо лучше, если бы она продолжила свою учебу в педагогическом. Два курса в родном городе закончила, и что? Псу под хвост? Вот сказал, в Новый год соберемся с тобой и домой сгоняем. И выпишем тебя из маминой квартиры, и документы в твоем институте заберем. Она ему поверила. Привыкла за это время ему верить. И даже не испугалась. Домой так домой. Тем более она так по маме соскучилась и по ребятам. И вообще, нельзя же всю жизнь за Лёниной спиной прятаться. Она теперь дама замужняя, а те, которые чужие мужья, они и есть чужие мужья, не более и не менее. Как знать, если б тогда Лёня действительно с ней домой на Новый год поехал, то так оно и было бы. В смысле, чужих мужей. Дядя Хельмут Лёню на Новый год не отпустил. На фирме проблемы какие-то возникли, она уж и не помнит, какие. То ли налоговая должна была нагрянуть после праздников, то ли еще какая угроза бизнесу. Майя даже заплакала от досады, когда Леня ей объявил, что поехать не сможет. А может, не от досады, а от страха? Он ее успокаивал. «Ничего страшного, мол, съездишь одна». Не надо, не надо было ей тогда без Лени ехать. Может, и обошлось бы все. «Майка, ты чего опять застыла?» Снова вздрогнула она от прозвучавшего за спиной маминого голоса. «Не пугай ты меня, доченька! Поговори со мной, а то у меня из-за тебя сердце не на месте!» «Да нет, мам, все в порядке!» «Да я уж вижу, в каком ты порядке! Как поговоришь с этой девкой-адвокаткой, так сразу будто кожу с себя сбрасываешь! Чего ты испугалась-то? Очередного суда, что ли? Уж сколько этих судов было! И все в твою пользу получаются! Радоваться надо, а ты испугалась!» «Да чему? Чему радоваться-то, мама?» Вдруг раздраженно всплеснула руками Майя, резко развернувшись всем корпусом к матери. «Тому, что я Лене жизнь порчу и никак остановиться не могу, этому надо радоваться. И вообще, отстань от меня, пожалуйста, дай мне одной побыть, я и без того себя сволочью последней чувствую, и ты еще...» Совсем она от себя такого истерического всплеска не ожидала. Нельзя, нельзя ей так задумываться, нельзя ворошить прошлое. Ничего хорошего из этого не выходит. Уж лучше запереть его на замок, да жить, как жила все эти годы. Вон как маму напугала. Стоит перед ней вся такая растерянная и несчастная, и даже ладонью прикрылась, будто она ее ударить собралась. Сколько раз уже себе слово давала. Не ворошить, не думать, не посыпать голову пеплом. «Мамочка, прости». «Ну, прости, я сама не знаю, как у меня с языка сорвалось», — кинулась она тут же к матери с объятиями. «Я просто задумалась. А ты сзади так неслышно подошла». «Да ладно, Майка», — улыбнулась отходчивая мама. «Что ж я, совсем глупая, думаешь? Не понимаю ничего. Знаешь, как я себя корю, что заставила тебя тогда уехать. Да и потом... Может, уж не надо было тебе с этими алиментами канитель заводить?» «Не надо, мам». «Не говори ничего, не надо. Ни в чем ты не виновата. А это. Ведь пройдет же она, правда? Ведь кончится же это все когда-нибудь». «Ну, конечно, доченька, кончится, конечно. Наверное, ты сегодня устала просто. Вон как поздно пришла. А ты ложись давай. Расправляй постели, ложись. Поспи, доченька. Хочешь, я тебе пустырника заварю? Попьёшь отварчику, всю ночь крепко спать будешь». «Хорошо, мам. Я лягу». «Только ты не обижайся, ладно?» «Да ладно, какие меж своими обиды? Пойду телевизор приглушу, да Тёмки накажу, чтоб шибко не шумел». Быстро постелив себя на диване, Мая легла, завернувшись в одеяло, как куколка шелкопрят вместе с головой. «Хорошо. Можно никого не видеть, не слышать. Раз уж начала свой путь в прошлое, надо пройти его мысленно до конца. Нечего себя жалеть. Раз все это было, значит, было» как от него не беги, а было. И тот Новый год тоже был. Они встречали ее на вокзале, выстроившись рядом с матерью по росту. Ванька, Юлька, Сашка. И бросились к ней одновременно, как только спрыгнула она с подножки на перрон. Чуть с ног не сбили. Кричали что-то свое, ребячье, нормальные детсадовские дети. Голоса громкие, звонкие. А Сашка тот еще и повизгивал, как щенок, и подпрыгивал на одном месте, крепко сжав кулачки. И Анна Альфредовна тоже пришла. Обняла ее как родную, звонко чмокнула в щеку. Радостная получилась встреча. На улице, правда, мороз был, так что целоваться-обниматься долго не пришлось. Бегом домой потрусили, волоча на себе многочисленные сумки с подарками. А дома встреча продолжилась, рассматриванием этих самых подарков. Тоже радости было. Майя и домашний холодильник загрузила под завязку привезенными с собой вкусностями, чем перепугала бедную маму до смерти. Та сунулась было в холодильник и вдруг вскрикнула так, что все на кухню сбежались, привлеченные ее испуганным возгласом. «Ой, Майка! Ой, да что же это?» — лепетала мама, глядя на мясное, рыбное да сырное изобилие. «Я уж и не помню, когда в нашем холодильнике столько всего было. Отвыкла, вот и перепугалась». «Ой, нашла чего пугаться, сватюшка!» — весело рассмеялась Анна Альфредовна, подмигнув Майе. «Давай теперь привыкай. Дочку чайни в дальнюю деревню за пьяницу замуж отдала». «И то, и то», — согласно закивала ее мама, сильно смущаясь. «И сама не знаю, чего это меня обнесло с этим испугом. Хороший был тогда день, веселый. И вечер, наверное, тоже был бы хорош, если б Динка не позвонила. Как там поется...» «Вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка?» «Точно, гром. Точно, вдруг». Майя сама и трубку взяла. Думала, Леня звонит узнать, как добралась. «Майка! Точно, Майка!» Радостно заверещал в трубке Динкин голос. «А мне Лидочка Харитонова сейчас позвонила. Говорит, видела тебя на вокзале. А я ей ошиблась, наверное. А это и вправду ты. Когда к нам придешь, Майка?» «Ой, я не знаю...» «Я только приехала...» Растерянно выдохнула Майя, оглянувшись на мать, словно прося помощи. Но Алевтина ее не видела. Некогда ей было. Юлька с Сашкой привезенную Майе игрушку не поделили, и вышла у них по этому случаю небольшая потасовка. Вот и разводила их мать по углам, чтоб в чувство привести. «Ой, а у вас там все по-прежнему, да?» Засмеялась в трубку Дина. «Дети, горшки, пеленки...» «Почему пеленки?» «У нас давно уже нет никаких пеленок. Ты чего, Дин?» «Ой, да это я так. Извини. Пеленки это уж скорее про меня». «В смысле?» «Чего в смысле? Рожать мне скоро. Вот и весь смысл. Эх ты, подруга. Смылась в тихушку и совсем про нас забыла. Хоть бы позвонила когда или письмо написала. Ты, говорят, за Леньку Гофмана замуж вышла?» «Ну да». «Напряглась Майя». Уж очень ехидным стал голос Дины. «Вышла. А что?» «Да нет, ничего. Счастья тебе. Слушай, а правда, что у него богатый дядюшка выискался? Говорят, квартиру вам купил». «Дин, ну, чего рассказывать? Я вижу, ты и так все знаешь». «Ой, да ничего я не знаю. Майка, надо же встретиться, поговорить. Давай, а? Ты где Новый год встречаешь?» «Как где? Со своими, конечно». «Да ну...» Чего ты будешь в праздник с ребитньой сидеть? Приходи к нам, у нас много народу соберется, и наши из класса тоже будут. Ой, тут столько новостей, приходи, майка. Не знаю, Дин, я же одна приехала, Лёня не смог. Ну и что, подумаешь, одна. И хорошо, что одна, себя покажешь, на нас посмотришь. Неужели тебе не интересно? Ну, хорошо. Вот и молодец. Все, послезавтра жду. Записывай адрес. Мы же теперь в новом доме живем. Говори, я запомню. Белореченская, 17, квартира 27. Конечная остановка шестого автобуса. Выйдешь и сразу такой высокий дом-свечку увидишь. Это и есть наш дом. Запомнила? Да, запомнила. Тогда до встречи, Майка. И приходи пораньше, стол поможешь накрыть. Да, Один, приду. Ни за что не пойду». Тут же мелькнула в голове первая правильная мысль и тут же исчезла, уступив место другой мысли – неправильной. «Хочу увидеть Димку». Так эта неправильная мысль прозвучала. Требовательно прозвучала, будто кулаком по голове ударила. «Надо было ее отогнать побыстрее. Она ж плохая, точно плохая. Но как? Как ее отогнать-то?» Тихо опустив трубку на рычаг старого телефонного аппарата, Майя уставилась на него и смотрела долго, не моргая, будто впервые бросились ей в глаза допотопные его признаки. И пластиковый крутящийся диск, и основательно потертые цифры в дырочках. «Надо бы новый купить. Модный, кнопочный. Вот прямо завтра пойти и купить. И еще что-нибудь купить. Обязательно. Так, сейчас посмотрим». Она тут же начала суетливо кружить по комнатам, хватать в руки что-то, беспокойно разглядывать и класть на место, вертеть головой, лихорадочно блестеть глазами, убегать от себя, в общем. А что ей в этой ситуации оставалось еще делать? Только и оставалось, что убегать. Вот зря говорят, что от страха душа в пятки уходит. Неправда все это? Как было бы просто, если бы она взяла и спряталась на время в пятках и пересидела бы там опасный жизненный момент? Так ведь ничего ж подобного не происходит. Она, душа, в этот момент со страхом вплотную сливается и образует некое беспокойное, но целостное единство, которое начинает руководить человеком полностью и мыслями его, и поступками, и всем остальным поведением. Смешное такое поведение получается, суматошное. Страх говорит «нельзя», а душа кричит «хочется». Нельзя – хочется. Нельзя – хочется. Нельзя, хочется. Гремучая смесь. Бомба замедленного действия. Все равно когда-нибудь взорвется. Раз уж отпустил человек душу в страх, точно взорвется. Конечно же, она пошла встречать Новый год к подруге Динке. Вроде как и не собиралась до последнего, а пошла, взбесившаяся «нельзя, хочется», совсем к вечеру 31 декабря распоясалась, толкнула в спину приказом «иди». «Майка». «Ты чего там прихорашиваешься-то?» Заглянула к ней в комнату мама. «И нарядилась, и волосы вон дыбом поставила. Мы ж гостей не звали вроде. Все свои только придут». «Мам, я к ребятам пойду. Надо же все равно с нашими увидеться. Там полкласса соберется». «Где соберется?» Удивленно переспросила мать. «Куда это ты пойдешь с ними видеться?» «Куда?» «Да к Динке, мам». Как можно беспечнее проговорила Майя, поднеся лицо ближе к зеркалу и пытаясь разделить на маленькие отдельные прятки зимневишневую челочку. «Куда? Ты что, девка, совсем рехнулась, что ли?» Испуганно всплеснула руками Алифтина. «Ты хоть понимаешь, что нельзя тебе туда идти?» «Почему, мам?» «Да как это почему? Нельзя и все!» «Опомнись, Майка! Сердце бабье оно ж памятливое!» «Побереги ты его ради Бога! Не ходи, Майка! Очень тебя прошу!» «Да ладно, мам!» — беспечно махнула рукой Майя. «Ничего, не бойся! Все будет хорошо, мам!» «Ой, не будет, не будет, Майка!» «Ну все, мам, хватит!» — решительно махнула головой Майя. «Пойду я, опаздываю уже. Мне еще в магазин заскочить надо, купить чего-нибудь к столу от себя». Проскользнув мимо стоящей в дверном проеме матери, она торопливо чмокнула ее в щеку, быстро оделась и выскочила на морозную улицу. Синие предновогодние сумерки ложились на замерший в предвкушении праздника город. С неба сыпало мелким редким снегом, особо и незаметным глазу, однако свежие пухлячки сугробы вырастали по краям тротуара прямо на глазах. Порывы ветра сдували снег под ноги, рассыпали в южной поземкой. В продуктовом углу Майя выстояла огромную очередь в кассу, тупо разглядывая бритый затылок стоящего впереди мужчины. Так легче было стоять и просто смотреть вперед, И ни о чем не думать. И потом в автобусе также глядела в разрисованные морозом стёкла, ни о чем думать не могла. Выдохлись, видно, в борьбе друг с другом нельзя и хочется. Свалились в нокауте. А вот и конечная. Выходить пора. Вон и дом новый стоит. Желтая свеча. Майка, привет! Пришла все-таки. Молодец. Ух ты, какая стала! Не узнать совсем. И стрижка, а костюм, костюм какой? Ну ты даешь. Димка, иди сюда скорей, посмотри, кто пришел. Дина ходила вокруг нее, поддерживая огромный живот, обтянутый трикотажным коротким халатиком, разглядывала жадно. Сама она выглядела не блестяще, как и подобает выглядеть беременным женщинам. Лицо в бурых пятнах, расплывшееся, как убежавшие из кастрюли квашня. Светлые русые волосы, всегда раньше ухоженные, забраны в небрежный пучок на затылке. Да еще и халат этот, засаленный на пузе. Из комнаты в прихожую выглянул Димка. Майя кивнула ему приветливо и, как она сама была уверена, немножко равнодушно: «Привет, мол, я вот тут к Динке пришла, к подружке своей закадычной. Но и с тобой поздороваюсь заодно» раз ты теперь ей мужем приходишься. «О, кого я вижу, Майка! На чем записать наличие факта такого счастья?» Пошел к ней навстречу Димка, широко раскинув руки. «Ну-ка, дай-ка на тебя посмотреть. Слушай, а тебя и не узнать совсем. Такая стала мадам, или как там у вас правильно, фрау? Фрау Майя Гофман. А что, звучит?» «Ой, да никакая не фрау. Ну чего вы, ребята?» Засмущалась от их совместного пристального разглядывания Майя. «Подумаешь, подстриглась модно. Да сейчас каждая вторая с такой стрижкой ходит. Но не всем она так идет, как тебе. Ты такая стала не узнать, такая... такая... Десять шаров тебе, Майка!» Выставил Димка вперед, обе пятерни растопырив широко пальцы. «Десять? А раньше, я помню, и шести не давал!» Вставила свое слово Дина, сердито взглянув на мужа. И тут же, улыбнувшись, торопливо проговорила, будто извиняясь за свой обиженный тон. «Помнишь, Майка, как они в классе всех девчонок по десятибальной шкале разметили? Мы с тобой вместе тогда на шести баллах так и застряли. А теперь смотри-ка, ты до десяти доросла. Ну что, пойдем на кухню? Ты нам поможешь? Скоро народ повалит, а у нас не готово ничего». «Ну вот, ничего страшного и не случилось», — горделиво подняла внутри Майи голову то, — которая хочется». «Подожди, не вечер еще», — прошипела злобно в ответ ему «нельзя». «Ша, ребята, успокойтесь», — весело повязывая фартук и счастливо улыбаясь под Димкиным восхищенным взглядом приказала им обоим Майя. «И вообще, идите-ка вы из меня на все четыре стороны. Хватит пугать». «Что я, не имею права с друзьями Новый год встретить?» Я же просто в гости пришла, без обиды и злобного коварства, просто так пришла. Позвали и пришла. Сразу стало легко и бесшабашно, и по-новогоднему весело. Тем более Димка тут же предложил ей аперитив, то есть налил полный бокал темного густого кинзмараулия, а себе водки. И выпить до дна заставил, под предлогом того, что он с утра хоть какого, хоть самого завалящего собутыльника дождаться никак не может. «У людей праздник, а у него жена беременная. Даже чокнуться не с кем по-человечески». А когда Дина отправилась в ванную, чтобы привести себя в порядок, и уже оттуда выкрикивала для Майи кулинарные указания досмотреть, порезать, попробовать, спросил, подняв на нее большие грустные глаза. «Обижаешься на меня, да?» «Нет, уже нет. Перегорело все, Дим». Расплылась она в легкой хмельной улыбке. «Ну да». Видишь, как оно все вышло. Теперь, наверное, ты сама уже поняла, что я тебе и нафиг не нужен был. Ты... ты сейчас такая стала, Майка. Я даже не знал, какая ты на самом деле красивая. Ага, десять шаров. Ты уже говорил. А ты меня вспоминала? Ну, хоть немного. Майя не успела ему ничего ответить. Дверной звонок задребезжал так требовательно и непрерывно, словно сорвался со своих механических тормозов. «Димка, открывай быстрее, дверь разнесут!» — сердито крикнула из ванной Дина. «Черт, чего так рано-то? И не готовы еще ничего?» Вместе с шумной компанией ворвался в маленькую квартиру шальной радостный дух предстоящего молодежного гуляния. Здесь все были свои, бывшие одноклассники. Кто парами, кто поодиночке. чего то любая школьная дружба сохраняется в течение первых пяти лет, а потом исчезает куда-то. На ее месте слишком уж быстро образуются другие, новые связи, новые дружбы. Произрастают из коллег по учебе, по работе, привозятся из отпусков, из командировок, с пылу с жару, свеженькие. Вот и сейчас все отнеслись к Майе уже настороженно. Нет, обнимались и целовались, и визжали радостно, и даже подпрыгивали, округлив глаза, но все равно настороженно. Может, потому что не привыкли видеть ее такой. Ассоциации уже не те. Майка Дубровкина, та самая, бедно одетая, неуклюжая и долговязая стропила с хвостиком на затылке. И вдруг, подишь ты, такая дама из Амстердама. Ей в какой-то момент даже неловко стало за свой приятно ухоженный вид, за дорогой костюм. Будто обманула она их в чем. А с другой стороны, Димка же был здесь. Осознание его присутствия в этой маленькой, хорошо обставленной квартире – Подогретая выпитом кинзмараули, кружила голову, взбудораживала, сотрясала воздух весельем, летела искрами из глаз. Она отвечала на любопытные вопросы, сама кого-то выслушивала, удивлялась новостям, смеялась от души чужим шуткам, кричала громкое «Ура!» под бой курантов и все время чувствовала «Димка здесь!». Наверное, для него она и смеялась. И блестела глазами тоже для него, хоть и не смотрела в его сторону совсем, На других смотрела, а на него ни разу даже не взглянула. А когда встали из-за стола и пошли поплясать поразмяться, знала, что и танцует для него тоже для него одного. Чувствовала, что он на нее смотрит. А потом был балкон, куда она выскочила с горяча, чтобы глотнуть морозного воздуха. Правда, вместо воздуха встретил ее там стойкий табачный дух от недавно случившегося мужского перекура. Но зато пятно луны так красиво светилось сквозь заиндевевшие балконные стекла. Можно стоять, смотреть, а через минуту почувствовать на плечах жаркие Димки на ладони. И шепот в ухо о том, какой же он был дурак, и как так все могло случиться, и что же теперь ему делать, и как же теперь жить. Вот тут, в этом самом месте, душа у нее как раз и оборвалась. И упала именно туда, в пятки, как ей и полагается. И ноги тут же подкосились, будто душа, падая вниз, больно вдарила по коленкам. Хорошо Димка ее подхватил вовремя, развернул к себе, прижал с силой, жадно нашел губы. «Димк, ты где? На балконе, что ли? А, Димк!» Послышался, словно издалека тревожно-жалобный Динин голос, и они живо отпрянули друг от друга, будто невидимый нож между ними прошел. Противный такой нож испуг, смешной. «Водевильный какой-то?» Торопливо оправив на себе жакет, Майя шагнула было к двери, но Димка, успев поймать ее за руку, проговорил горячо и торопливо. «Я тебе позвоню завтра, ладно?» «Нет», — испуганно замотала головой Майя. «Зачем? Не надо?» «Я все-таки позвоню», — уже в комнате догнал ее Димкин голос. И тут же подхватил кто-то Майю, вовлек в танец, а потом закричали, что пора встречать Новый год по-московски. «Одно слово — веселье». Где-то там глубоко в голове застрял и так и не вышел наружу мамин последний наказ. Уж если пошла, так хоть Лене в 12 часов позвони, поздравь мужа. Она и сама хотела, да только не собралась как-то. А потом был хоровод из праздничных дней, на долгом беспамятном вдохе, на грешном и безумном вдохе. Надо бы выдохнуть, да сил у нее не нашлось. Только и запомнилось из этих дней кружение по квартире в ожидании очередного зова звонка, и радостные поспешные сборы, и волнение, и бегом туда, куда звал ее Димка, и одно только в голове — «Скорей! Скорей!» И ключи от чужих квартир, и нетерпеливые поцелуи в лифте, и короткая истовая любовь, и грустная мелодия в ночном такси — все смешалось в один звонкий нервный клубок. Не проникала в этот клубок ни одна здравая мысль, отталкивалась от него, будто боясь обжечься. Как потом с ними, с обожженными мыслями, жить-то? Лучше уж совсем не жить. Лучше уж так, как есть. Сегодня, сейчас, а потом... А что, собственно, потом? «Майка, не пора ли тебе домой собираться?» «А? Уж погуляла, уж хватит!» Вышла к ней как-то в ночную прихожую мать, кутаясь в дареную белую шаль-паутинку. «Вот, спать не ложусь, тебя жду. Давай-ка поговорим с тобой, девка». «А что такое, мам?» вскинула на нее блестящие бездумные глаза Майя. «Может, не надо? Не хочу я ни о чем говорить. Спать хочу. Пойду я спать, мам». «Нет, не пойдешь. Все, хватит. Ты чего это творишь такое, а?» «Да ничего я не творю». «Да то ты и оно, что творишь». «Сама себе худо и творишь. Неужто я не вижу? Смотри-ка, разгулялась, как с чужим мужиком». «Он мне не чужой, мам. Ты же знаешь». «Нет чужой». «Да я люблю его. Люблю. И больше знать ничего не хочу. Понятно? Не хочу. Не хочу. И отстань от меня. Я спать пойду». «Ох, доченька. Погоди, не горячись так. Ты что думаешь? Я не понимаю ничего, что ли? Ну да, любишь». Да что с того, что любишь? Ну, отвела душу немного, и будет. Поднимайся теперь и дальше иди. Надо дальше жить, Майка. Уезжай давай поскорее, иначе затянет в омут. Долго потом выплывать будешь. Эта любовь, она такая, зараза. Надо себя от нее подальше держать, раз уж так тебе по судьбе выпало. Да не могу я, мам. Так уж получилось, что не могу я подальше. Не выходит у меня. Что значит «не могу»? — жестко сказала обычно добрая и мягкая мама. — А ты смоги. Или ты чего задумала? От жены его законные увести, Да ей родить скоро, а ты... Да и не уйдет он никуда. Для мужиков такое вот гульбище — обычное дело. — Мама... — со слезами в голосе взмолилась Майя. — Не надо. Ну зачем ты так? — А как надо? Что, я должна смотреть спокойно, как мое дитё пропадом пропадает? — Или должна мужа твоему законному в телефон каждый вечер новую небылицу придумывать? Он звонит, волнуется. Я уж и не знаю, что и говорить ему. Такой парень хороший. Неужели тебе его не жалко? Ой, мам, не надо, прошу тебя. Уезжай, Майка, — воскликнула мама. Христом Богом прошу, уезжай. Завтра и уезжай. Не рви ты мне душу. — Нет, мам, — отрицательно покачала головой Майя. — Никуда я не поеду. «Что, вообще не поедешь?» «Вообще не поеду. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда не поеду. Я здесь останусь. И пусть будет, что будет». «Ох, Майка! Да ты что такое говоришь, доченька?» Схватившись за спинку стула, Алевтина уставилась на дочь мутными влажными глазами, потом тихонько всхлипнула, сморгнула первую слезу. И тут же обвалилась на стул мягким, рыхлым телом, будто ноги больше не держали ее». Закрыв лицо руками, завыла тоскливо, чуть покачиваясь маятником из стороны в сторону. Тихо завыла. На одной ноте. Горестная эта нота высоко взлетела сначала под потолок, в сумрак ночной комнаты, слабо разбавленной хилым ночником. Потом добралась и до Майи, прошила насквозь сочувствием, схватила за горло жалостью. Вдруг бросились ей в глаза материнские руки, судорожно прижатые к лицу и слегка дрожащие, будто она изо всех сил пыталась удержать в себе этот вой, да не получалось у нее ничего. Ужасно некрасивые у матери были руки. Сухие, изъеденные хлоркой, мелкоморщинистые и будто до крайней ветхости полинявшие. Лишь на толстых, расплющенных артрозом суставах кожа блестела до прозрачности натянута, пропуская через себя рвущуюся наружу постоянную, не дающую спать ночами боль. Шагнув на ослабевших ногах, Майя опустилась перед матерью на колени, обняла ее, зарылась лицом в складки фланелевого халата, впитавшего в себя многолетние запахи жареного на подсолнечном масле лука, кислого теста, рисовой молочной каши, всей той немудреной бедняцкой еды, от которой сама она успела отвыкнуть за год. Потом, подняв голову, подтянула к себе материнские ладони, приговаривая виновато сквозь слезы. «Мамочка, ну не надо!» Не плачь, пожалуйста. Ну чего ты? Ничего же страшного не случилось. Ну прости меня. Не могу я никуда ехать. Мам, я люблю его, понимаешь? Нет у меня сил от него оторваться. Начну себя отрывать, пополам разорвусь и умру. Так ведь стыдно, доченька, — тихо провыла алевтина через прижатые к лицу ладони. Как жить-то в этом стыде будешь? Ведь быстро все наружу выйдет. «Каждый, кому не лень, на тебя пальцем укажет. Знаешь, какая для бабы каторга стыде жить да собирать любовь по крохам? Некоторые так и живут годами, и все надеются, и годочки летят впустую до старости. Несчастнее судьбы и придумать нельзя». «Ой, да пусть, мамочка, пусть будут хоть крохи, мне и достаточно». но ну, а как Динка твоя узнает, что промеж вами снова любовь вспыхнула?» Она ведь не отдаст мужика, зубами вцепится. Пусть живет, как живет, мам. Я же не хочу его из семьи уводить. У них ребенок будет. Я понимаю, конечно, что это нехорошо. Это подло даже. Но что мне делать, мам? Майка, а как же Леня? Леню-то как жалко. Я ему письмо напишу. Я виновата перед ним, конечно. Но я ему объясню все. Он поймет. Он, знаешь, умный такой и добрый. «Ну что ж, оно, конечно...» — выдохнула Алевтина, горестно качнув головой. «Твоя судьба, твоя жизнь. Решай сама. А только знаешь что, дочь?» Алевтина вдруг замолчала, улыбнулась тихо и жалко, провела дрожащей влажные от слез рукой по голове Майи и застыла, так и не убрав ладонь с ее затылка. Вглядывалась в серый сумрак комнаты пустыми глазами и молчала совсем провалившись в своё горе отчаяния. Майе вдруг показалось, что она ей не дышит даже, и страшно стало, словно она тоже подошла к самому краю материнского отчаяния, заглянула осторожно вниз. «Мам, ты чего? Не пугай меня». «А только знаешь, чего я тебе хочу сказать, Майка?» Ровным голосом продолжила Левтина, тихонько качнувшись к дочери. «Я тебе, Майка, про мечту свою хочу рассказать». Есть у меня одна думка-мечта такая, смешная, наверное. В моем возрасте бабы, конечно, другие еще думки в голове держат, женские. А у меня вот такая думка, будто старушечья уже. Вот будто просыпаюсь я раненько утречком, да иду к окошечку, да выглядываю в него. А оно будто морозное такое, окошечко это, и за ним вьюга, и морозом сшибает, И люди в темноте бегут по холоду по всяким своим работам. Не хочется, а бегут. Куда им деваться-то? А мне будто бы бежать никуда и не надо. Заглянула я вот эдак в окошечко, зевнула, людей пожалела, да спать дальше пошла в теплую постель. Ой, Майка, да хоть бы недельку пожить такой вот жизнью, о хлебе насущном не заботись, чтобы не было заботушки в голове. Где я завтра денег на этот хлеб возьму? Мам, ну я же помогать тебе буду, я же работать пойду. Да ладно, много мне помощи от твоей работы. Сама уж себя прокормила бы и то ладно. Я ведь, Майка, грешным делом уж размечтала, что ты за добрым да богатым мужиком всю свою жизнь проживешь, и ребят вырастешь, выучишь, и меня на пенсию отпустишь. Ну что ж, нет так нет». Придется мне до самой смерти вставать раным рано, да выходить в мороз да в югу. Какое уж там гляденье в окошечко. Ишь, размечталась, дура неграмотная. Мам, так тебе до пенсии десять лет еще. Ой, да какая такая пенсия, Майка? К пенсии мои ребята только-только в жизнь вылупятся. Самые затраты большие на них пойдут. Только поворачивайся, мать, деньги зарабатывай. Так и помру, наверное, ни дня не отдохнувши, да в морозное окошечко так и не поглядевши. Рука ее затряслась мелко на затылке дочери, и вместе с ней затряслось у Майи все внутри от жалости, и защипало в носу, и бухнуло тревожно сердце, налилось вмиг тяжелой густой виноватостью. А ведь и впрямь. Не удастся маме таки пожить, чтоб по утрам в морозное окошечко беззаботно взглядывать. Ни дня не удастся. Это она правильно говорит. Даже если к ее жалким заработкам Майину потенциальную зарплату прибавить, все равно не удастся. Да и сама эта мечта про морозное окошечко, она такая, такая маленькая и никчемная, совсем хилая мечта. Это ж как устать от жизни надо не старой еще, в общем, женщине, чтобы мечтать о морозном утреннем окошечке, за которое ей выходить не надобно, да еще и впустую мечтать. «А я, Майка, когда ты мне про дядюшку-то Лёниного отписала, уж грешным делом подумала. Вот оно тебе, Алевтина, и счастье привалило. Вот же дура была!» Грустно хохотнула мать, вяло махнув рукой над Майиной головой. «Ты не обижайся на меня, дочка. Может, и зря я все это тебе говорю. Ровно как на исповеди грех раскрываю, как на чужой каравай рот разъявила. А только жизнь есть жизнь, Майка». Я и правда обрадовалась. Думала, разбогатеет он и не захочет, чтобы его теща чужие полы намывала. А что, бывает же, бывает, что зятья тещам помогают. Вот и сериал недавно такой был, я видела. Там женщина тоже одна с малыми детьми осталась и... Мам, не надо, пожалуйста, ну не говори больше ничего, пожалуйста, вдруг измолилась Майя, резко поднимаясь с колен. Ой, да чего ты, Майка, да я же так, к слову, испугалась мама. «Не надо и не надо, и ладно, и не буду больше. Поплакала и хватит с меня. Да и то, время уж ночь глубокая, а мне завтра вставать рано на работу. Как обычно, в три места. Ага, в контору, в магазин да в поликлинику. Так что, пойдем-ка спать, Майка. Мам, а может, я завтра за тебя схожу, а ты поспишь?» «Ой, да еще чего!» — сердито махнул рукой Алевтина. Я всем хвастаюсь, что у меня дочка хорошо живет. За богатого мужика замуж вышла. И вдруг она придет швабры махать. Нет уж, еще чего не хватало. Ты лучше завтра белье постирай, там целая ванна детского замочена. Пойду я лягу, а то не встану завтра. Она тяжело поднялась со стула на отечных ногах, держась за поясницу, поковыляла, переваливаясь к дивану. В соседней комнате пробормотал во сне что-то сердитая Ванька, Прошумела проезжающая за окном легковушка, коротко обдав окна светом фар. Майя вытянула из-за двери свою раскладушку и, по пути, прихватив из шкафа одеяло с подушкой, на цыпочках прокралась на кухню. Быстро соорудив себе постель, легла, закрывшись с головой одеялом. И заплакала. Горько, безутешно. Очень ей было жалко себя и свою непрекаянную любовь жалко и Леню, и маму. Вот зачем? Зачем только мама ей про это морозное окошечко рассказала? Теперь так и будет оно перед глазами стоять. Черное, вьюжное. Как у коры ее дочерней совести. Вроде того могла, да сама не захотела. Можно подумать, барыня. Не может она без любви прожить, видите ли. Пусть мама ломается на трех работах, а ей тут любовь подавай. От совестливых мыслей плакалась еще горше. Так и не удалось ей заснуть этой ночью. Всю себя слезами истерзала. И садилась, и вставала, и воды пила, и у окошка застывала. И впрямь морозного, причудливо разрисованного колкими ветками иния. За окном была глухая темная ночь. Потом, видимо, ночь кончилась, и наступило утро. И скрипнула дверь подъезда, выпустив в холод первого бедолагу. Соседа Ивана Ильича с первого этажа. Пенсионера. Ему на керамический завод, где он с молодости мастером работает, два часа добираться надо. В холодном автобусе. Вон как пошел, засунув руки в карманы полушубка и безысходно втянув голову в плечи. Небось тоже о морозном окошечке сейчас думает, в которое можно в такое вот утро выглянуть, зевнуть и уйти обратно спать. А дочка его, вдова с двумя детьми, сама пусть денег на институтскую ребячую учебу добывает где хочет. — Господи, ну далось же ей это окошечко, будь оно неладно, в конце концов. Что делать, раз жизнь такая? Что делать, что делать? Как будто ей самой непонятно, что делать. — Майка, ты чего не спишь? Тихо открылась у нее за спиной кухонная дверь. — Не спится, мам. Ты уже встала? Тебе чайник поставить? — Нет, не успею, бежать надо. А ты давай ложись, чего ты? — Да нет, мама. Я в поезде высплюсь еще. Я решила уехать сегодня. Медленно проговорила Майя, с трудом облекая в словесную форму свое трудное ночное решение. Ой, Майка, а как же... Да ничего, мам, переживу. Как ты думаешь, билет можно сразу на вокзале купить? А отчего нет? Я думаю, можно. Праздники кончились, каникулы школьные тоже. И правильно, доченька, и поезжай. «Лёня уж поди, извёлся там без тебя, а ты свалишься, как снег на голову, вот ему счастье будет. Поезжай, Майка, а Ванька тебя на вокзал проводит». «Да ладно, я сама. Сейчас вот соберусь и пойду. Давай, что ли, попрощаемся на всякий случай?» «Давай». Они обнялись и расцеловались троекратно, как и полагается при расставании. И все бы ничего, да только Алевтина вдруг вздохнула резко и снова зашлась в коротком рыдании, и заголосила, уронив голову на Майе на плечо. «Ой, прости ты меня, доченька, прости! Чего же это так выходит, что гоню я тебя каждый раз из дома родного?» «Все, мам, прекрати», — решительно отодвинула ее от себя Майя. «Тихо, ребят разбудишь. Им еще рано, пусть поспят. Ты не волнуйся, я их завтраком успею накормить и в школу отправлю. Иди, мам, опоздаешь». «Ага, ага, побегу я, Майка». А то начальник шибко ругается, когда я с уборкой утром припозднюсь. Ты позвони, как приедешь, и письмо потом напиши. Мы тут письма твои долго потом с ребятами читаем да перечитываем. Перед тем, как сесть в поезд, Мая нашла телефон-автомат, позвонила Димке, набрала домашний номер на удачу. Вдруг подойдет. Услышав в трубке грубоватый недовольный Динин голос, отдернула ее от себя, торопливо взгромоздила на рычаг и побежала бегом на перрон. Надо сесть в поезд, пристроить себя на верхнюю полку купе срочным образом, чтобы не передумать, не смолодушничать, не сбежать. А сюрприза для Лёни с её приездом не получилось. В том смысле, что он уже все знал. Мама ему таки сама позвонила, поспешила обрадовать. Шел ей навстречу по перрону, аккуратно квадратный такой, в строгом черном пальто, белый шарфик на выпуск трепещет, чуть разлетается концами в стороны. Мода такая была в те времена Среди людей состоятельных чтобы непременно черное пальто И сверху белый шарфик на выпуск И очки в дорогой оправе Директор называются Квадратные, толстые, солидные Ему это очень все шло, кстати К месту было Он и впрямь был директор Молодой, перспективный Букет белых роз в руке Для нее стало быть Женщины оборачивались, смотрели завистливо Переводили досадные взгляды на своих обыкновенных курточно-джинсовых мужей. Глупые, глупые. Цените то, что имеете. Любовь, она ж не замечается, не видится, пока ее не придут и не отнимут. Не дай бог вам, женщины, такого счастья, как ей, Майи. Идет, улыбается навстречу мужу и даже глазами изо всех сил пытается радостно сиять. А на душе кошки скребут. Больно, больно. И до машины идти. Больно. И в машине до дома ехать. Больно. Так больно, что... «Майя, ты где? Ты не слышишь меня совсем? Очнись!» «Ой, прости, я задумалась. Что? Что, Лёнь?» «Я говорю, в квартиру подниматься не буду, ага. У меня через час совещание». «Да, да, конечно. Спасибо тебе, что встретил. Ты в котором часу придешь? Я ужин сделаю». Я постараюсь не очень поздно, как смогу. Соскучился, сил нет. Пока, Май. До вечера, Лёня. До вечера, и учти, у меня будут хорошие новости. Какие? А не скажу. Вот жди меня теперь и волнуйся, и трепещи, и предвкушай. Очень, очень хорошие новости. Квартира встретила Маю холодно, будто обиделась на измену. А может, это она такая зашла, уже обиженная. Только кем, непонятно. Мамой? Димкой? Судьбой? Усевшись в кресло, Майя откинула назад голову, сглотнула скопившийся в горле противный комок. Что ж, надо жить. Надо начинать все сначала. Как начала тогда, год назад, когда свалилась Леня на голову несчастной гостьей. Тогда же у нее все получилось. И сейчас получится. Еще ж не вечер. Вечер, впрочем, наступил очень быстро, не успела она и опомниться. И ужина не приготовила. Бросилась на кухню только после Лениного звонка. Еду, мол, жди. Застучала торопливо молотком по отбивной, чуть палец себе не отшибла. А новости у Лени и впрямь были хорошие. Просто чудо, что за новости. Пришлось, хочешь не хочешь, снова сиять глазами и улыбаться. И даже верещать восторженно, как и полагается умным хорошим женушкам. Тем более не каждой жене такие новости муж преподнести нынче может. Про покупку квартиры, то есть. Абсолютно новый, в новом доме, с иголочки. Завтра можно даже поехать и посмотреть. Ну ладно, можно и не завтра, можно и послезавтра. Май, ты не рада, что ли? Я думал, ты до потолка прыгать будешь, удивился Леня. Думал, немедленно меня туда потащишь. Ну что ты, Лень, я очень рада. Придав голосу убедительности, заулыбалась Майя. «Просто устала, наверное. Меня в поезде укачивает, потом вообще несколько дней подряд плохо соображаю». «Ну ладно», — с пониманием кинул Лёня. «Скажи лучше, как там наши?» «Кто наши?» — вскинула на него испуганный взгляд Майя. «Ну, мама твоя, братья, сестренка. «А...» — с облегчением вздохнула Майя. «Да все у них нормально, в общем». «Знаешь, я тут подумал, прикинул», — проговорил Леня, — «надо бы им от нас постоянную денежную помощь организовать. Что-то вроде ежемесячного пособия, чтобы на достойную жизнь хватало. И маму твою освободим. Пусть тебе детьми занимается. Они же мал-мала меньше. Им как раз сейчас мать нужна. И тебя рядом тоже нет. Чего молчишь?» «Я не молчу, Лень», — слова давались мои с большим трудом, Горло сжимало от подступивших слез. «Я даже не знаю, что мне сказать. Спасибо тебе». «Да ну, какое спасибо? Мы же одна семья. А из класса нашего видела кого-нибудь? Я понял, ты у Динки Новый год встречала?» «Ага, у Динки. Она скоро родит, кстати». «Да ты что, вот здорово! А Димка этому обстоятельству рад, наверное?» «Рад, конечно же рад» ты кофе будешь или чай? А может, еще отбивную? Да, мама же твоя с нашими подружилась. В гости теперь к ним ходят, гостинцы всякие носят. Они ее просто обожают, особенно Юлька. Ой, я же маме так и не позвонила, она ж просила. Майя еще что-то говорила, торопливо и не в смешивая новости в одну кучу и при этом наблюдая себя будто со стороны. Да, это она, веселая, лживая. Это из нее сейчас плещет в бедного Леню противная перепуганная истерика. А он ничего, принимает с благодарностью. Хотя той, которая не со стороны, совсем от этого не легче. Что ж, надо привыкать жить вот так, пополам раздвоившись. Ничего, она привыкнет. Она в любой среде выживать умеет. И в бедности, и в предательстве, и в нелюбви. Она будет хорошей женой. Именно так, ровно на одну половину себя. А другая половина пусть живет памятью. Память — это ведь тоже кое-что. Это ж не пустое место все-таки. Есть память, и слава Богу. Можно в нее возвращаться. Можно даже уходить в нее полностью, заново переживая каждую минуту из тех коротких и недавних безумных встреч. Интересно, у Димки осталась эта память или нет? Или для него это все так прошло, легким приключением? А впрочем... Какая теперь разница? Пусть время идет, пусть расставит все по местам. Жизнь на одно место, память на другое. Время, оно ей друг. Год назад выручило и сейчас выручит. Поначалу и правда все уложилось во времени и пространстве так, как ей хотелось. Тем более приятные заботы по обустройству в новой квартире увлекли, потянули время на себя, отнимая у памяти ее территорию. В один момент Майе даже показалось, что память сама белый флаг в этой войне выбросила, и мирно сосуществовать уже не отказывается. Да только зря ей так показалось. Обманулась, видно, расслабилась. Совсем победу праздновать собралась, как Наполеон, вошедший в Москву. Не тут-то было. Потому что не бывает так никогда. Потому что на каждого Наполеона свое Бородино судьбой припасено. Вот и получается. Сегодня ты победитель а завтра жалкий, насквозь промерзший на морозе воин-беглец. Мороз этот напал на нее совершенно неожиданно, просто встала однажды утром без настроения. Куда взгляд не кинет, все раздражает до крайности. Хотя, если уж по совести, этому взгляду только и делать надо, что радоваться, не переставая, останавливаясь на деталях красивого нового квартирного интерьера. Вон спальня новая, шикарная, в постельных тонах, Вон мебель мягкая, кожаная, как из модного журнала. Даже садиться в нее жалко. А на кухне что творится? Да такую красоту можно только в кино показывать, а не жить в ней изо дня в день. Откуда оно в ней взялось, это раздражение? Целый день ее мучило и к вечеру не прошло. Леня пришел, так на него сорвалась, что перепугала до смерти. Потом плакала, извинялась, снова истерила бесконтрольно. И на другой день то же самое. А уж когда причина этого морозного состояния понятна стала, она совсем в панику ударилась. Тут и память, на время притаившаяся, вышла наружу гордо, руки в бока. «Победила меня, говоришь, а я вот она. Я и не собиралась сдаваться. Я так о себе напомню, что мало не покажется». Действительно, мало не показалось. Противнее всего было то обстоятельство, как Леня ее беременности совершенно по-честному обрадовался, Носился с ней, обалдев от счастья. Ублажить старался. По врачам дорогим таскал. Даже дела на фирме слегка забросил, чем вызвал крайнее неудовольствие дядюшке Хельмута. Тот только плечами пожимал. Подумаешь, дескать, беременность. Обычное дело. Просто у твоей молодой жены, как он объяснил, сейчас невроз. Вроде того, у всех так бывает. Некоторые женщины, говорит, в этом положении вообще своих мужей на дух не переносят. Жуткую идиосинкразию к ним испытывают. И вообще, надо поменьше ей, беременной жене, на глаза показываться, чтобы не усугублять состояние и того более. Леня с удовольствием ему поверил. И сам устранился как бы. Приходил вечером, тихо мирно ложился в гостиной на диване, утром уходил на цыпочках. Господи, да если б ей от этого легче было. Нисколько и не легче. Душа сопротивлялась обману, и не было силы ее убедить, что это и не обман никакой, это всего лишь жизнь, вторая часть жизни, половина то есть. Ну да, там внутри у нее происходило какое-то невероятное чудо. Там поселилось и вовсю развивается их с Димкой совместное счастье. Что с того? Все равно ведь ничего не изменишь. Или изменишь. И насколько ей сил хватит жить вот так, глядя на счастливого Леню. А может, взять и бросить все к чертовой матери, оборвать эту мучительную раздвоенность, встать с кровати, поехать на вокзал, купить билеты и... И что «и»? Нету для нее никакого «и». Вчера письмо от мамы благодарственное пришло, пропитанное сплошными спасибоми в Ленин адрес и с полным отчетом по поводу потраченного пособия. И как ботинки Ваньки новые ходили покупать, и куртку Сашки... А Юльку так вообще в платную танцевальную студию отдали. Там сказали, что у нее способности какие-то очень выдающиеся. А еще мама спрашивала, можно ли ей для себя обувину новую исправить Старая-то совсем развалилась. Интересно, Леня прочитал это письмо или нет? Она его специально вчера вечером на столике возле дивана оставила. Надо встать, посмотреть. Или лучше позвонить ему, спросить. В любом случае надо с постели вставать. Хватит уже лежать. В идеальный потолок с красивой люстрой пялится. Надо жить. Надо жить. Надо жить. И все-таки она не выдержала. Сорвалась с места на девятом уже месяце. Вот так же встала утром и сорвалась. То есть начала собираться. Аккуратно сложила вещи в сумку. Плотно позавтракала. Села Лене письмо писать. Очень сумбурное получилось письмо. Состоящее из сплошных... «Прости, да не обижайся». И еще попросила «Не приезжай за мной». А причину своей просьбы не объяснила. Рука не поднялась. Подумала «Потом объясню». Вот приеду домой, соберусь с мыслями и объясню. А может, Леони из ее письма сам все поймет? Он же умный. Чего ж заставлять его ждать, когда она, как та беременная родистка Кэт, нечаянным криком себя выдаст? Всю дорогу. Лежа на нижней полке купейного вагона, и, отвернувшись к стене, она рисовала себе картину, как обо всем этом она Димке скажет. Вот позвонит ему и скажет, у нас с тобой будет ребенок. Или нет, лучше она предложит ему встретиться. Он придет, увидит ее и сам все поймет. А потом, потом. Дальше этого потом мысли уже не шли, спотыкались сразу. Не могла она думать, что будет потом. У них и тогда, в те окаянные новогодние и счастливо-безумные дни, об этом потом даже и речи не заходило. А может, речь бы и зашла, не сбеги, она так скоропостижно. Может, все бы по-другому случилось. Не знает она теперь. Ничего не знает. Запуталась, завралась, заигралась в дурную войну. Артистка. Теперь вот рожай до да кричи, мама, по-русски. Пусть выведут тебя на чистую воду. Только никакой Штирлиц тебя не спасет. А может, и хорошо, что не спасет. Может, там тебе самое место и есть меж двух стульев. Провалишься и будешь сидеть, раз таланту настоящего артистического бог не дал. И туда тебе и дорога. Нет. Все-таки Димке сначала позвонить надо. Сказать сначала. Позвонить Димке она не успела. Схватки начались под утро, аккурат за два часа до прибытия поезда. Она и до машины скорой помощи к поезду, срочно вызванной, успела на своих ногах дойти и в предродовой полежать. Это уж потом начались настоящие муки беспамятные. Роды оказались тяжелыми, затяжными. Уже на исходе этих мук все поплыло перед глазами. Мелькали в вязком пространстве лица акушерок в белых медицинских колпаках, и серый больничный потолок наплывал волнами, и крик песклявый откуда-то вдруг прорезался. Она сразу и не поняла, что эта Темка кричит сын артем стало быть леонидович простите дмитриевич конечно же дмитриевич первое что она помнит потом так это записку от Лёни. он ее потерял оказывается пришел домой прочитал письмо и рванул за ней на самолете если брейс не задержали точно бы к поезду успел а так нет не успел приехал потом к ее маме она руками развела ничего не знаю мол не видела Ну, поругал ее в записке за такой легкомысленный поступок. Мягко так. А дальше одни восторги пошли, отцовские. И ни слова насчет ее просьб не искать, забыть и так далее. Как будто их и не было. Наверное, он тогда опять все это на странности ее беременного положения списал, как учил его мудрый дядя Хельмут. Ох уж это мужская мудрость. Ничто иное, как слепая вера в то, что удобно мужчине услышать. Или очень хочется услышать. Вот как Лёня, например. Встречали ее из роддома торжественно, с цветами и шампанским. Мама с Анной Альфредовной кудахтали над Тёмкой, как две заполошенные клуши. Звенели радостными детскими голосами Сашка с Юлькой. Ванька в стране щелкал новеньким дорогим фотоаппаратом. Лёня ему на радостях такой подарок сделал. И дома тоже устроили праздник. Гостей позвали, соседей, друзей. И Динку с Димкой тоже. Лёня сам Динке позвонил. Подруга любимой жены все-таки. Они пришли. С ребенком. Танюшке тогда 8 месяцев как раз исполнилось. Забавная, пухленькая такая. надинку Динку похожа. Сладкая булочка. А Димка расплылся навстречу в улыбке. Немного хитрый, немного самодовольный. Даже подбегнул едва заметно. И достаточно противно. Так подмигивают друг другу циничные любовники в присутствии своих законных половинок. Потом долго и уважительно еще и Ленину руку тряс. «Молодец, мол, сына родил. А у меня вот, смотри, девка получилась, как на грех». Ее вдруг насквозь этим цинизмом прошило, как раскаленная иглой, чуть не разревелась от обиды. А потом подумала. «Он же и не догадывается, наверное, что никакой это не Ленин сын. Надо же ему сказать как-то. Надо выбрать момент, поговорить». Она его выбрала, конечно, этот момент. Прокралась на балкон, когда Димка курил там в гордом одиночестве. Поговорили. Лучше б уж и не говорили. Права мама оказалась в своей народной простоте мудрости, называя мужицкое гульбище делом обычным. Не принял ее даров Димка. Обидел. Такой нехороший разговор получился. Лучше о нем никогда и не помнить. И трусовато бегающих Димкиных глаз тоже не помнить. И слов грубых. А еще лучше... Не приезжать сюда больше никогда. И забить свою окаянную любовь палками. Пусть, пусть теперь вместо нее обида в душе поселится, чтобы никаких тебе смутных надежд. С обидой, наверное, легче жить. По крайней мере, иллюзий нет. И соблазна нет. А что, так, в общем, и получилось. Так и прожила она с этой обидой следующие десять лет. И неплохо, кстати, прожила, хоть и в обмане в латентном супружеском преступлении, как Мстислава однажды выразилась.